Глава вторая. Нехватка нехватки. Второй критерий — складки времени. Невозможность рефлексии самого себя — залог отсутствия необходимой мне нехватки, которая в случае наличия рефлексии и задает перспективу, обеспечивающую мое движение, мое время. То, что мне чего-то не хватает, я узнаю только осмысленно оглядывая себя в социальное зеркало, И эта обнаруженная нехватка приводит меня в состояние действия, создает необходимость движения, ее, нехватки, заполнения. Так, церковь, используем эту грубую схему, является своего рода общественной рефлексией. Она сообщает нам о наличии нехватки. Ты грешен. И именно эта нехватка рождает прошлое, согрешил и будущее, искупил. И финальное, недостижимое, по крайней мере, на сейчас, будущее, будущее, царствие небесное. Осознание нехватки и нехватки-нехватки – путь ко второму критерию складки времени. Переживание нехватки. Кроме военных парадов и прочих наших специфических развлечений, всякому нахимовцу надлежало пройти учебную практику на военном корабле ВМФ СССР. В сущности, все оставалось как прежде – Те же 27 человек, только теперь не в стенах училища, а в кубрике военно-учебного корабля. Нам тогда достался корабль первого ранга 887-й серии под названием «Хасан». 138 метров длиной, восемь палуб, настоящий экипаж, боевое вооружение на борту, мощь. После окончания первого курса нас загрузили на этот самый «Хасан», распределили по повзводно по кубрикам и покатили из Кронштадта в Балтийск. И это не фигура речи. Именно так. Покатили. Разумеется, никто бы нам, 15-летним мальчишкам, нести службу на военном корабле не доверил. По сути, это был своего рода круиз. С тем лишь отличием от круиза туристического, что мы были заперты в небольшом помещении, в кубрике на самой ватерлинии, откуда два раза в день выходили на построение, а также четыре раза на камбус, эту еду не забуду никогда, в гальюн по надобности и пять раз в день по полчаса на уборку, а больше и дальше ни – ни-ни. Те две недели на Хасане каждому из нас показались вечностью. И главным в ней, в этой вечности, была полная бесцельность нашего существования – Корабль шел без какого-либо нашего участия и без какой бы то ни было фактической, хоть сколько-нибудь осмысленной цели. Нас просто перевозили с места на место и потом обратно, как какой-то почтовый груз, как балласт, просто потому что так надо, для галочки, для порядка, для соблюдения каких-то предустановленных неким порядком формальностей. Как будто нас и не было вовсе. Такой классический, несмотря на факт передвижения по морю и эпизодические штормовые волны, застой. Складка. Не потому ли из всего этого путешествия, казавшегося вечностью, я помню лишь несколько небольших эпизодов зарисовок, причем все они из числа выходящих, так сказать, за рамки приличия. Помню, например, как моих товарищей поймали за игрой в карты и был жуткий скандал с массой щедро розданных нарядов вне очереди. Впрочем, этот эпизод, думаю, стерся бы у меня из памяти, если бы потом я не увидел случайно, как в эти самые конфискованные карты играли глубоко уважаемые мною до той поры командиры. А еще однажды они, эти самые командиры, так дико напились и накуролесили в своей каюте, что пришлось выйти на самую настоящую, хоть, понятно, и внеплановую генеральную уборку. Помню, как пытался отмыть какое-то варенье вперемешку с блевотиной, Собирал влипшие в пол осколки трехлитровой банки. Но помню это именно потому, что переживал тогда душераздирающий нравственный конфликт. Мол, как так можно детей в наряд за игру в дурака, а самим водку жрать? И это люди, которых я так бесконечно уважал. Кошмар, в общем. Травма, так сказать, идеалистических представлений о добре и зле. Но ведь в сущности это и все, что сохранила моя память о том первом моем, с позволения сказать, военном походе. Еще каюсь, помню, как самолеты-разведчики НАТО играючи пикировали на наш тихоходный Хасан, когда мы вошли в нейтральные воды Балтики. Было красиво и, и чуть жутковато. Как такое забудешь? Но в любом случае не густо по части воспоминаний для юного военного моряка в третьем поколении. Впрочем, один день из всей этой практики – Я все-таки запомнил, причем до мелочей и явственно, день самоволки. Как именно мы в нее с тремя моими товарищами, Колей Тузом и двумя Дмитриями, Зайцем и Зеленым, сбежали, кстати сказать, я тоже не помню, видимо, было в этом уже что-то рутинное к концу первого курса. Но факт остается фактом. Мы сбежали, и последующие события запечатлелись в моей памяти с предельной отчетливостью. Уже несколько дней мы стояли пришвартованные к пирсу военно-морской базы Балтийска. Тоска не просто зеленая, а зеленейшая. Планировались вроде как экскурсии на военные корабли, располагавшиеся в базе, но что-то, видимо, как говорят в таких случаях, не срослось. Это ведь 1990 год был. Как раз прибалтийские республики отделялись от нерушимого. ни не донохимовцев было командованию Балтфлота. По какой счастливой случайности мы вдруг оказались без присмотра, одни и на персе, черт его знает. Но упустить этот шанс мы, конечно же, не могли. Жидким строем в колонну по одному наша ГОП-команда подходила то к одному кораблю, то к другому, и отрапортовав дневальному, что мы, мол, нахимовцы, прибыли для ознакомления с судном, поднимались на борт. Где-то бойцы проявляли бдительность и не пускали нас, но чаще афера удавалась. Так мы пробрались на четыре корабля. В их числе был, например, и большой противолодочный рейсер «Адмирал Харламов», где мы не на шутку заплутали в бесконечности отсеков и палуб. А десантные корабли на воздушной подушке, как выяснилось, и вовсе стояли без охраны. Вне себя от восторга, от такой-то политики открытости, мы залезли в рубку, и там, балуясь оборудованием, увидели через перископ, что на нашем родном Хасане началось внеочередное построение. И мчались мы потом быстро, в тягучую беспросветность своей складки. Но чувство, порожденное этим приключением, было у нас потом удивительное, грандиозное, восторг. Вот, собственно, и вся история. Ничего в сущности примечательного, уверен, многие нечто подобное, пусть и не на корабле, да и вообще вне всякой военщины, испытывали. Ты формально вроде как живешь, но себе на самом деле не принадлежишь, так что... Тебя по существу как бы и нет вовсе Время, объективно говоря, идет, течет, хотя и мучительно Но ты его при всем желании почувствовать не можешь И забывается потому все со страшной силой, стерто-стерто Но вот что-то запоминается И теперь вопрос Почему из безвременья этой военно-морской практики Мне запомнилась лишь эта несчастная самоволка? Не потому ли, что в ней в этом моменте было время? Я помню, как мы шли строем ждали, прятались, плутали, дурачились, бежали и так далее и тому подобное. То есть была некая протяженность меня во времени. Был я, и было то, что могло сохраниться во мне, став частью меня. И единственное, что по существу отличало эту ситуацию от всех прочих, тогда же случившихся, феномен моего дела. Звучит, конечно, излишне пафосно, но по существу верно. Это не меня взяли, Погрузили и покатили куда-то зачем-то по морю-океану, выгоняя по переменной из кубрика то на построение, то на уборку, то для приема пищи. А я сам так решил. Сбежать, зайти на охраняемую территорию, ввести в заблуждение дежурного по кораблю. То есть эксклюзивность вся в том, что действовал я по собственному выбору, ощущая при этом собственную уже, и весьма остро надо признать, ответственность за происходящее и всю полноту грозивших мне за это неприятностей. То есть это было дело, которое я делал сам и по собственному выбору, и потому, видимо, чувствовал себя живущим, бытийствующим, так сказать, и в подлинном ощущаемом мною времени. Когда же не я делал что-то, а что-то делали со мной, мной с помощью меня, страдательный залог, когда я был, по сути, неодушевленным предметом, который теоретически можно было легко заменить любым другим подобным, винтик наш пунтик, без какого-либо ущерба для конечного результата. Я не жил, не бытийствовал, не ощущал время. Я был в его складке. И ведь это же легко представить. Вот завалил бы я, например, вступительные экзамены в НВМУ. А я же на самом-то деле и завалил их. Физкультуру мне по блату зачли, вопреки моим слабым и бессмысленным протестам. А на мое место взяли бы какого-то другого мальчишку, более физкультуристого, И вот ведь ничего бы не изменилось в этой практике. Жил бы он той моей жизнью, если можно ее так назвать, переезжал балластом из Кронштадта в Балтийск и обратно на славном Хасане, и никак эта подмена персоналей безвременную вечность мироздания не поколебала бы. Там, в ней, в этой вечности, читай, безвременности, все, что случилось, должно было случиться. И Нахимовец в кубрике на ватерлинии, и сам по себе круизный Хасан – и весь прочий человекобалласт на нем, и даже наши сорвавшиеся из-за прибалтийского сепаратизма экскурсии по кораблям Балтфлота. То есть в ней, в этой безвременной вечности, уже было все, кроме одного единственного исключения – моей самоволки, в прямом и переносном смысле этого слова, этой экзальтации меня во времени, случившейся на фоне предустановленной, неважно кем, как и зачем, предопределенности. Да, возможно, он – этот не случившийся из-за желания моей семьи Нахимовец, и потому что дед мой служил когда-то на Северном флоте вместе с тогдашним начальником НВМУ, героем Советского Союза, контр-адмиралом, замечательным Львом Николаевичем Столяровым, тоже мог сбежать со своими друзьями в самоволку, бродить инкогнито по военным кораблям, смотреть в перископ на брошенном десантном катере. Да, но это уже он бы тогда создал время, или не создал, если бы не воспользовался свободой, бог весть, как представившийся ему там, на том пирсе. И это было бы уже его дело, его действие, его событие, его время. Или не было бы. Так мы, незаметно для самих себя, подошли к вопросу об определении складки времени, пусть пока и в негативной форме. По сути, мы видим два феномена, один из которых я уже назвал складкой, А второй мне нравится, уж простите мне эту вольность, называть «на марше». Навеяло, видимо, воспоминания юношества. «На марше» — это вот как раз та моя так запомнившаяся мне самоволка, когда я действовал из себя, вопреки давлевшей надо мной предустановленности, когда у меня было мое дело, мое событие, моя жизнь, которая и стала-то моей лишь потому, что у меня возникло отчетливое ощущение, что я ее делал. Это было движением зачем-то, к чему-то, чего мне не хватало. Это не значит, что мне не хватало конкретно этих кораблей или какой-то абстрактной экскурсии, впечатлений. Нет, я вообще, как вы, наверное, могли догадаться, небольшой любитель по этой части. У меня просто было желание чего-то настоящего, чего-то моего, личного, в полном смысле этого слова. Эту нехватку я ощущал. Точнее, даже не ощущал, а был движим ею. То есть нехватка, о которой мы говорим, это не недостаток чего-то конкретного, определенного. Нехватка — это когда ты отчетливо ощущаешь, что у тебя, простите за этот фразеологизм, что-то чешется в одном месте, не хватает тебе чего-то, хотя сам ты, возможно, и не понимаешь, чего именно. Не осознаешь, короче говоря, само свое желание. Просто зудит. Как любил говаривать в застенках питонии уже знакомый вам Коля Туз, «Кого знаю, не хочу». «Кого хочу, не знаю». И хотя звучит эта сентенция достаточно пессимистично, но сокрыто в ней искомое «хочу». И это главное. Вот это «хочу», вот это нехватка чего-то, и есть признак марша, выхода на марш, когда ты вырываешься из ограниченности своего существования куда-то, где ты еще не был, к тому, что тебе еще неведомо. И делаешь это, в сущности, по одной лишь причине – из-за нехватки, которая и порождает время. Исходя из этого, складку таким образом мы, наверное, могли бы назвать, пусть и слегка каламбуристо нехваткой нехватки. То есть это нехватка в каком-то смысле обернутая на саму себя. Вот сидим мы в своей каюте на корабле «Хасан» в заперти. Хочется ли нам чего-нибудь? Теоретически да. Я не помню, но думаю, что нам хотелось какой-нибудь съедобной еды хлеба нормального, воды без этого жуткого металлического привкуса, кашу какую-нибудь неперловую. Но шансы-то каковы? Шансов никаких, абсолютно. Так что если мы о чем-то и мечтали тогда, то совершенно бездеятельностно, с равным успехом мы могли бы мечтать, например, добраться на своем Хасане не в Балтийск, а на все ту же самую Альфа-Центавру. То есть нехватка-нехватки – это когда, даже если мы и хотим чего-то, абстрактно хотим, Мы в действительности, в реальности не можем этого захотеть. Может быть, и хотели бы хотеть, но не можем. Не рисуется перспектива, не проявляется на горизонте цель. А если что-то и мерещится где-то вдалеке, то лишь как неправдоподобный мираж, нереализуемый фантазм, недостижимая химера. Вот это и есть нехватка нехватки. Когда и глаз не видит, и зуб не имет. Такая предельность невозможности, лишающая всякой нацеленности и перспективы. Паралич воли. Но является ли такой паралич воли, коли мы его даже почувствовать не можем, фактом реальности? То есть можем ли мы утверждать, что это нехватка нехватки есть? Что это не химера, не фантазия, не теоретически выведенный конструкт, а факт? Иными словами, не имеем ли мы здесь дело с чистой абстракцией, лишенной всякой действительной представленности хотя бы и просто на уровне психического? Думаю, что нет. И вот почему. Потребное будущее. Вот уже почти сто лет назад наш замечательный Иван Петрович Павлов, физиолог, академик, лауреат Нобелевской премии – разразился, дело было в Петрограде, на третьем съезде по экспериментальной педагогике, докладом, озаглавленным буквально так. Рефлекс цели. К сожалению, это его выступление было предельно лаконичным, в чем-то поверхностным и, честно говоря, чрезвычайно путанным. Но сама интонация автора свидетельствовала о том, что он наткнулся на что-то чрезвычайно важное, значительное, даже невероятное. Вот послушайте.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 Конец цитаты По существу рефлекс цели, если верить автору того легендарного доклада Является системообразующей силой Он, ни много ни мало, организует все наше бытие И более того, это же бытие и определяет Серьезное заявление, прямо скажем Ответственное Но вот что удивительно За последующие 20 лет своей жизни, полной научными изысканиями и множеством возможностей в деле исследования высшей нервной деятельности, Иван Петрович больше ни разу не вернулся к этой теме, ни разу и словом не обмолвился о рефлексе цели, не писал, не говорил, не вспоминал. Словно и не было ничего вовсе, послышалось драгоценным экспериментальным психологом Сказать, что подобное поведение совсем не в духе Ивана Петровича – это ничего не сказать теоретически измыслить некий рефлекс, объявить его краеугольным камнем психики, а затем, прошу прощения, молча слиться. Нет, это просто не укладывается в голове. Спустя полвека ученик Ивана Петровича, существенно, впрочем, переросший эту роль, академик Академии медицинских наук СССР Петр Кузьмич Анохин дает исчерпывающее объяснение этого кажущегося парадоксальным факта. Нам кажется пишет Петр Кузьмич в своих очерках по физиологии функциональных систем, что причина ухода Ивана Петровича Павлова от этой важнейшей проблемы заключается в том, что сам факт возникновения цели для получения того или иного результата вступает в принципиальное противоречие с основными чертами рефлекторной теории. Иван Петрович Павлов, несомненно, думал и об этом, «Несомненно, видел и то, что, поставив проблему цели, он вынужден был бы значительно перестроить то грандиозное здание, которое с такой гениальной смелостью и настойчивостью строил всю свою жизнь». Конец цитаты. Действительно, понятие цели, сколь бы парадоксальным это утверждение не выглядело, никак не укладывается в классическую рефлекторную теорию. Последнее предполагает, что психика реагирует на стимуляцию извне, анализирует эти стимулы и отвечает на них той или иной безусловной, биологически запрограммированной или обусловленной, выученной реакцией. С целью же все иначе. Она не ответ на какие-то внешние вызовы. Она просто самозарождается, родится в мозгу, так сказать, сама собой. Чуть не сказал по волшебству. Вот, собственно, это и есть та самая точка, в которой физика психического начинает предательски напоминать метафизику. Собственно, за эту метафизику Петр Кузьмич и был выпарат самым обстоятельным образом на знаменитой совместной Павловской сессии Академии наук и Академии медицинских наук СССР в 1950 году. Впрочем, свое наступление на павловский механицизм, так полюбившийся Иосифу Виссарионовичу, Петр Кузьмич начал еще в 30-х годах прошлого века, то есть еще при жизни своего великого учителя. На сложнейших и виртуозных экспериментах, описанных в работе «Проблема центра и периферии в современной физиологии нервной деятельности», он показал, что наш с вами мозг, во-первых, обладает, как сказали бы сейчас, свойством пластичности, тут приоритет работ Петра Кузьмича Анохина почему-то до сих пор не осознается, а во-вторых, и для нас это сейчас особенно важно, изготавливает в себе модель результата своих действий еще до того, как само это действие начать. Звучит, наверное, сложновато, но на самом деле все очень просто. Петр Кузьмич доказывал, что наш мозг работает не наугад, не вслепую и не механистически, а методом предвидения, предсказания, забегая, так сказать, вперед по абстрактной стреле времени. Смысл формирования данного механизма Акцепторы результата действия, поясняет Петр Кузьмич в работе «Философские аспекты теории функциональной системы». Состоит в том, что нервные процессы, развивающиеся в основном в коре больших полушарий, по самой своей природе приобрели в эволюции возможность опережать течение внешних событий и на основании прошлого опыта предвосхищать те реальные аферентные воздействия, которые еще только должны будут поступить в центральную нервную систему в конце всего ряда целеустремленных действий. Конец цитаты. Акцептор результата действия — Это главное ноу-хау теории Петра Кузьмича Анохина, та самая модель будущих результатов наших действий. Проще говоря, акцептор действия — это картина желаемого нами, или, как говорит сам академик, потребного для нас будущего. То есть мозг не ждет пассивно, пока какой-то раздражитель начнет на него действовать, а сам создает образ того, в чем он нуждается — Вспоминаем воображение Льва Марковича векера и целенаправленно к этому стремиться. Сформировав такое представление, картину того, что мы должны получить в результате тех или иных наших действий, мозг входит в состояние действия, эфирентного возбуждения, то есть, сообразуясь с собственным прогнозом, он пытается достичь искомого результата. И какой-то результат, как следствие осуществленного действия, понятное дело, будет достигнут, Даже отрицательный результат, как известно, тоже результат. Но в любом случае результат этот только промежуточный. Теперь в мозгу запускается еще один наиважнейший процесс, так называемой обратной аферентации Мозг оценивает достигнутые результаты, сравнивает придуманную цель и достигнутый результат, пытаясь понять, удалась его авантюра или нет. Если бы такая обратная связь в мозге не была предусмотрена, то организм ожидали бы большие неприятности. Представьте, что вы, например, вилкой по тарелке с фуагра поводили, а в рот ею не попали. В отсутствии обратной связи мозг не узнает, что вы себя не покормили, но действовать прекратит. А так ведь можно и с голоду помереть. То есть важно, чтобы нервы, иннервирующие ротовую полость, пищевод, желудок, отправили вверх по цепочке в мозг информацию, мол, все прекрасно, еда пошла и дошла. Ну или не дошла, а значит, повторите, пожалуйста. Так что иметь обратную связь, информацию о результате важно Пока фактический результат не совпадет с результатом Который был запланирован анохинским акцептором результата действия С той самой целью Живое существо будет искать способ решения задач Такова кратко суть акцептора результата действия И все с ним, как кажется, хорошо и даже прекрасно Но очень скоро мы увидим, что именно в вопросе обратной связи Таком очевидном на первый взгляд обнаружится гигантская проблема. Понятно, что главная метафизическая штука в теории Петра Кузьмича-Анохина это тот самый акцептор результата действия, то есть некий центр нейрофизиологического возбуждения в головном мозгу, где сгенерилась модель того или иного потребного будущего, цель. Зафиксируем это еще раз. Мозг каким-то чудесным образом понимает, что ему нужно в связи с чем рисует себе соответствующую картину будущего, а потом отдает команду телу, чтобы оно сделало то-то и то-то, дабы получить ожидаемый результат. Далее мозг контролирует уже сам процесс, причем на всех этапах. Сравнивает план с фактом, полученный результат с ожидавшимся, корректирует настройки и снова отдает телу команду, теперь скорректированную. И это челночное движение информации между мозгом и периферией, туда и обратная связь, продолжается до тех пор, пока нужное действие не будет совершено, а потребное будущее не станет желаемой явью, то есть настоящим. Теперь повторим все то же самое, но на примере, так скажем, парадоксальном. Представьте, что вы только что сидели на диване, размышляли о каких-то сложных материях, и вдруг обнаружили себя стоящим у книжного шкафа, держа в руках ту книгу, о которой только что подумали в связи с этими самыми материями. Странно, правда? Хотя со мной такое часто случается. Наверное, и Петр Кузьмич на этом настаивает, дело обстояло следующим образом. Вы сидели на диване, размышляли о какой-нибудь антиномии, и вам вдруг подумалось, что было бы неплохо в связи с этим посмотреть соответствующий раздел в «Критике чистого разума» Эммануила Канта. То есть мозг припомнил эту книгу, а также то, что это за книга, как она выглядит, где находится, и дал вашему телу команду «встать», что само по себе задача весьма сложная. Много мышц в этом деле участвует, вестибулярный аппарат и так далее. Подойти к нужному книжному шкафу, Тоже, кстати, задачка не из простых Поискать глазами соответствующий книжный корешок Сколько мозг должен был проанализировать визуальных сигналов Затем потянуться и вытащить нужную критику Открыв ее далее на нужной же странице То есть ваш мозг заранее знал, что вам нужно А затем прочертил дорожную карту Которая и привела вас к этой придуманной им точке Теперь совсем просто В вашем мозге сначала нарисовалось ваше будущее, потребная вам, цель, а затем вы к нему, к этому вашему будущему пришли. Но как мозг придумывает, что ему нужно? Сам Петр Кузьмич считал, что для этого дела принципиально важны четыре компонента. Доминирующая мотивация, обстановочная афферентация, пусковая аферентация и память. Если с первым и четвертым терминами все более-менее понятно, не все мои читатели, думаю, представляют себе, что скрывается за вторым и третьим. Но могу вас заверить, что даже если мы их и проясним с предельной тщательностью, яснее ситуация не станет. Искомый ответ продолжит скрываться под маской этих затейливых слов. Да, конечно, формально все понятно и придраться не к чему. У нас есть какое-то желание, доминирующая мотивация. Дальше мы оцениваем свои внешние и внутренние обстоятельства, те самые афферентации. Припоминаем какие-то известные нам факты, прошлый опыт, имеющиеся у нас знания, память, и приступаем к действию. Но это все так понятно и замечательно, когда речь идет о вещах в некотором смысле элементарных. Поесть, попить, какого-то сексу поиметь на худой конец. Впрочем, и тут не все так просто. Того хочу... Этого не хочу, так да не так, кого знаю не хочу, кого хочу не знаю. Очевидно, что рассматриваемая схема работает, пока речь идет о физиологическом уровне поведения. А вот Кант с антиномиями, или, к примеру, какой-нибудь Стравинский и Венская филармония, как с этим быть? Как это-то возникает в мозгу? Иными словами, ситуация здесь в чистую, как в логике с ее атомарными пропозициями, или в математике с арифметическими действиями, или, наконец, в физике с законами Ньютона. Пока на мышах, да на высоких уровнях абстракции обобщения все более-менее понятно, но как только чуть дальше, чуть сложнее и чуть подробнее, сплошная путаница и низги не видать. Как можно объяснить появление желания почитать о какой-нибудь антиномии в критике Канта? из какой такой прекрасной доминирующей мотивацией оно может быть связано? А почему, как в нашем произвольном примере, в мозгу в качестве потребного будущего возникает именно Стравинский и именно Венская филармония? В чем тут фокус? Да и вообще, в каком это нужно быть уме и памяти, чтобы отнести такого рода желание к желаниям? Ну разве же это не желание с другой стороны? Развивая данный парадокс, главный быть может инфант терибль современной философии, словой жижик в книге Чума фантазий и вовсе вводит понятие интерпассивности. Мол, посмотришь на нынешнего человека без романтических очков и гуманистических предрассудков, и ясно, как белый день, что нет у него на самом деле никаких желаний, а хочет за него внешний мир, те самые, видимо, обстановочная и пусковая аферентации. Реклама телевидение, модные тренды, стереотипы всякие и так далее и тому подобное. И хотят они за него, за человека, и наслаждаются за него, и страдают за него, а сам он, этот человек, ничто, пустота, дырка, через которую это все туда-сюда протекает. Как нетрудно заметить, данная концепция, с одной стороны, прекрасным образом сочетается с тезисом об утрате современным человеком его идентичности, а с другой — с моей историей прославный корабль «Хасан», на котором я почти физически ощущал, что это не я действую, а мной действует, если это вообще можно было назвать действием, что меня вроде как и нет вовсе. Если продолжить теперь эти размышления славой жижика хотя сам он здесь останавливается, памятуя также о том, что мы уже знаем про акцептор результата действия академика Анохина, Вполне можно заключить, что мы, по преимуществу, действительно представляем собой нечто вроде аэродинамической трубы, через которую интерпассивно проносится все то, что через нее проносится. То есть наш мозг, по сути, играет роль пассивного физиологического базиса этого священного теперь уже процесса круговращения информации. Он... Ничего не подозревающий хозяин, если пользоваться специальной паразитологической терминологией, инфицированный паразитом по имени информация, этим великим новым «оно» по Фрейду, воцарившейся цивилизации господин, ставший рабом по Гегелю. Никогда недостижимая цель. Продумаем эту штуку еще раз, чуть более сухо и схематично. Иван Петрович предложил нам такую модель. На нас действуют некие стимулы, мы на эти стимулы откликаемся и как-то реагируем. Реакция. Далее в упомянутом докладе он допустил, что в мозгу, кроме такой вот детерминистской практики, есть еще и другая, все организующая, некий рефлекс цели. То есть мы или что-то в нас определяем для себя некую цель и организуем или она организует все наше поведение в соответствии с этой целью. На самом деле, если задуматься, ничего удивительного в таком предположении нет, поэтому, вероятно, и речь Ивана Петровича на съезде пропитана такой невероятной уверенностью. Более того, было бы даже странно, если бы именно Павлов эту мысль о рефлексе цели не высказал. Конечно, А как иначе объяснить его собственную профессиональную активность? Разве сам наш замечательный академик и лауреат не был движим всю свою жизнь таким вот рефлексом, этой своей великой целью? Разве не благодаря этому рефлексу он строил всю жизнь это грандиозное здание своей системы? Разве не является гениальная смелость и настойчивость Ивана Петровича, о чем пишет Анохин, прямым следствием этого самого рефлекса цели? И пусть рефлекс цели не был определен его создателем должным образом, пусть рефлекс этот в каком-то смысле просто химера, но какой-то же психический механизм, хотел того Иван Петрович или нет, подчинил себе все его существо, организовал его неустанный научный поиск. Причем в случае Павлова это даже не фигура речи, про неустанный и тому подобное. Не случайно о смерти академика сложили именно такую легенду. Мол, 86-летний, смертельно больной старик собрал вокруг себя учеников, чтобы диктовать им объективно научный самоотчет о своем состоянии в процессе умирания. И хотя в действительности это были не ученики, а бригада врачей, лучших, надо заметить, врачей того времени, чистая правда заключается в том, что именно Павлов, и это уже без всякого вымысла, поставил себе верный диагноз, подтвердившийся только на вскрытии. «Позвольте, но это ведь кора! Это кора! Это отек коры!» восклицал Иван Петрович прямо перед тем, как впасть в забытье но лучшие врачи, клиницисты, сам Павлов клиницистом не был, отмахнулись. То есть Павлов, даже будучи в состоянии отека коры головного мозга, этой самой отекшей корой поставил себе верный диагноз. Причем, что особенно важно, Иван Петрович поставил себе именно тот диагноз, который находился в плоскости его всежизненного научного поиска, в пространстве его цели. Кажется, что какие-то дополнительные аргументы здесь излишни. Впрочем, есть еще два последних слова, произнесенных Иваном Петровичем перед самой смертью. «Вставать! Одеваться!» Это ли не рефлекс цели? Если нет, то что это тогда? Впрочем, именно тут у академика Павлова, как абсолютно точно пишет Петр Кузьмич Анохин, возникла методологическая проблема. А что это за цель? Откуда она берется? Как родиться? С чего? На помощь своему учителю, как мы уже знаем, приходит сам Анохин и постулирует, открывает особый психический механизм целеполагания, акцептор результата действия. Но давайте присмотримся к нему повнимательнее. Цель в работах Анохина представляет собой лишь компиляцию определенных мотиваций и аферентаций то есть тех же стимулов, внешних и внутренних, складывающихся в мозгу человека или другого животного в некую картинку, план, «Потребное будущее». Иными словами, речь не идет о какой-то свободе от детерминизма. Просто ситуация теперь сложнее, как с тем же Ньютоном. Эйнштейн не отрицает законы Ньютона, не подвергает сомнению силу всемирного тяготения. Наоборот, он усложняет и детализирует реальность, которую физика Ньютона в какой-то части действительно описывает. Так что главный вопрос остается открытым. Как мозг решает, понимает, изобретает, какое будущее для него потребно, а какое нет, если речь, конечно, не идет об элементарной генетически запрограммированной физиологии. Вернемся на секунду к докладу академика Павлова. В нем Иван Петрович, занимавшийся обычно собачками, иллюстрирует работу рефлекса цели, примером, надо признать сугубо человеческим, феноменом коллекционирования. «Коллекционерская страсть!» говорит Павлов в своем докладе «Рефлекс свободы». «Стремление собрать части или единицы большого целого или огромного собрания, обыкновенно остающиеся недостижимыми». И в этих оговорках про «большое целое», про «недостижимость» есть нечто очень важное. В любой данный момент времени коллекционер не знает, что еще конкретно окажется в его коллекции – не окажется ли? Причем о существовании некоторых вещей, которые он уже в каком-то смысле жаждет заполучить, он может и не знать вовсе. Само это незнание не мешает ему, во-первых, хотеть этого неизвестно что, а во-вторых, страстно к этому неизвестному объекту стремиться. Поскольку все мы так или иначе понимаем идею коллекционирования, я не думаю, что приведенное уточнение способно поразить того, кто слушает эту книгу, по крайней мере, с первого раза и при первом прослушивании. Но попытайтесь подумать об этом, как говорится, на трезвую голову. Как можно хотеть того, о существовании чего ты не в курсе? Иными словами, как можно захотеть то, чего в твоем мире, мире, о котором ты знаешь, даже гипотетически не существует? Вот я, например, собираю фигурки носорогов. Именно фигурки и именно носорогов ну, бывают причуды у людей. И вот я оказываюсь в Танзании, в заповеднике нгора, нгора по преданию антропологов, тут как раз и зародилось наше с вами человечество. В магазинчике сувениров я нахожу странную фигурку человека, у которого на голове что-то вроде традиционного русского кокошника, а на кокошнике этом шитый тензанийским бисером носорог. Разумеется, этот артефакт находится вне каких-либо критериев моей коллекции. Фигурка, но не носорога. Носорог, но не фигурка. Однако же в данном случае я совершаю покупку практически не задумываясь. То есть я, по сути, хотел этот экспонат, еще не зная о его существовании, не имея даже интенции вообразить нечто подобное. И это, надо вам сказать, действительно чрезвычайно радикальная вещь. О чем нам говорит стимул-реактивная теория? Она говорит нам, должно случиться нечто, некое событие, потом должно сработать его положительное подкрепление, и уже потом мы будем хотеть, чтобы это событие случилось вновь, как в известном романсе, эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз. Если, к примеру, вы никогда не пробовали некий заморский фрукт, допустим, маракую какую-нибудь, вы не можете его хотеть, Вам может хотеться его попробовать. Вы о нем слышали, вам о нем говорили, мол, полетели, птичка, там много вкусного и так далее. Но это хотелось бы попробовать еще не хочу, по крайней мере, не то хочу. Вам нужно попробовать маракую события, испытать удовольствие, положительное подкрепление, и тогда вы будете хотеть ее снова, именно хотеть по-настоящему. Но именно с этим, как мы обнаруживаем, и не соглашается сейчас стимул-рефлектолог Павлов. Помните, как он говорил о постоянно достигаемой, но никогда недостижимой цели? Вы можете себе представить такую павловскую маракую, постоянно достигаемую, но никогда недостижимую? Как в таких обстоятельствах сформируется желание к ней? Как она может стать целью? Стремление к павловской цели Это что-то среднее между сизифом и танталом, а еще точнее ахилл, который по зенону патологически догоняет и патологически не может догнать черепаху. То есть имеется в нас такой уровень психики, на котором привычные правила перестают срабатывать. В общем, пусть это и прозвучит в некотором смысле абсурдно, по крайней мере в рамках теории условного рефлекса и обратной связи, но оказывается, как заверяет нас Иван Петрович Павлов, мы способны видеть и желать некое будущее, даже не представляя его себе хоть сколь-либо отчетливо. Есть тому, как говорится, и исторические примеры. Вряд ли кто-то из советских людей мог хоть сколько-нибудь детально описать искумый коммунизм. Как это будет, что это будет, почему это будет. Но все хотели. И даже видели его уже, этого коммунизма, торжество. Галлюционировали, так сказать, наяву. И верили, и знали, как завещал великий Ленин. Иными словами, так уж устроена наша психика, что она способна грезить будущим, даже не понимая, каким оно будет. И это уже чуть больше, чем пресловутый детерминизм. По крайней мере, куда более сложный детерминизм, чем даже у Петра Кузьмича Анохина. Отсутствие соответствующих представлений и конкретики, как оказывается, для психики не помеха, И что-то, видимо, происходит с ней, с нашей психикой, какой-то коллапс психологического времени, когда она вдруг перестает грезить будущим, хотеть его, ждать и даже видеть его, как мы тогда советские люди, с закрытыми глазами. Короче говоря, избранный Иваном Петровичем пример, вольно или невольно, толкнул нас даже дальше, чем прошел затем Петр Кузьмич. Последний утверждает, что у нас должен возникнуть в мозгу некий рисунок будущего, чтобы мы могли начать действовать. Иван Петрович предполагает, ну, не без нашей помощи, каюсь, что мы вполне можем идти абсолютно предельно наугад, предполагая лишь направление, а не конкретную цель как таковую, постоянно достигаемую, но никогда недостижимую. Понятно, что обратная связь, о важности которой говорит Анохин, нам в данном случае совершенно не поможет. Скорее, наоборот, вернет в исходную. Метафизический акцептор результата действия Петра Кузьмича Анохина сопоставит получившийся результат с планом, и привет, мол, ясненько, понятненько, не получилось. Носорог, но не фигурка. Фигурка, но не носорога. План с фактом не сходится, возвращаемся, заряжаем ружье, начинаем все сначала. Но нет же. Складывается в большое целое, как говорил Павлов, которое я и не видел, и не осознавал, и не воображал даже с акцептором результата действия или без него, когда начал складывать. И снова шаг в сторону. Не хочу, чтобы казалось, будто бы мы что-то к чему-то притягиваем за уши. Кроме того, я очень люблю этот эксперимент. Впоследствии в очерках физиологии высшей нервной деятельности он был назван сюрпризной пробой, поставленной в лаборатории академика Анохина. А потому и по этой причине тоже не могу удержаться, чтобы о нем не рассказать. В лаборатории Петра Кузьмича был выстроен большой лабиринт, в конце которого находилась специальная кормушка с педалькой. Собака, преодолевая лабиринт, оказывалась перед этой кормушкой с секретиком, нажимала на педальку, и та открывалась. Внутри находился сухарный порошок — классическое пищевое подкрепление лабораторных собак за хорошо выполненную работу, за выученный лабиринт и выученный же способ открывания кормушки. И вот так тренируют собаку, тренируют, она уверенно бегает по лабиринту, нажимает на педальку, лакомится сухарным порошком. Все хорошо, условные рефлексы работают на отлично. Однако же, в один прекрасный день в структуру эксперимента вносят небольшое изменение. То ли порошок у них закончился, то ли лаборант не с той ноги встал, неважно. В общем, положили в кормушку не сухарный порошок, как обычно, а мясцо. Хорошенькое такое, вкусное, собачья радость, короче говоря ну и запустили собаку в прекрасно знакомый ей лабиринт. Очевидно, что она быстро его преодолела и оказалась перед кормушкой. Открыть ее на дрессированной собаке тоже труда не составит, но ну и давайте сейчас пофантазируем, какова будет ее реакция, когда она увидит там неожидаемый сухарный порошок, а неожиданное мясо. Если сообразовываться со здравым смыслом и здравым же рассуждением, она должна обрадоваться и насладиться нечаянным подарком судьбы. Шутка ли? Вместо сухарей мясо. Но правда жизни и данные эксперимента противоречат всякой здравости. Собака не только отказывается от предложенного ей мяса, она еще и впадает в паническое неистовство. Как так? Ей, понимаешь, дали по блату фактически что-то лучшее, а она, давай негодовать и биться в истерике. Парадокс? Нет. С точки зрения теории Петра Кузьмича Анохина, и практика тут ее подтверждает, собака именно таким образом и должна реагировать. Акцептор результата действия был с сухарным порошком, а не с мясом. То есть все собака сделала правильно, но не получила того, чего ожидала. Обратная связь сигнализирует об ошибке, и как результат – паника. Все верно? Да и с нами такое случается. Вот представьте, встаете вы со стула или с кровати, а пол у вас под ногами проваливается, и вы летите. Какая у вас будет реакция? Уверяю вас – Проверено на собственном опыте паралитика с нарушением проприоцептивной чувствительности, что это сплошной ужас и катастрофа. В общем, все правильно, хотя и странно. Не с моим упомянутым падением, конечно, а с сухарным порошком. Но давайте вернемся к канту со Островинским, которых мы избрали для своих альтернативных мясу и порошку примеров. Вот, допустим, вы потянулись за критикой, антиномию искали, пробегаете глазами по тексту и вдруг находите... Нет, не ту антиномию, которую хотели найти, а нечто другое, чего как раз не искали, но что вам, как оказывается, и надо было, чтобы додумать то, что вы собирались додумать, собрать целое. Паника? Ужас? Вряд ли. Скорее, радость, даже восторг, может быть. Или с Островинским пример. Заболел там кто-то, кто должен был дирижировать в блистательной венской филармонии, и прислали другого, Но он на наотрез играть отказывается. Не люблю, так не люблю. А вот Шонберга, ну готов. но ну, так играет этого Шонберга, сукин сын, что аж дух захватывает. И что делать? Впадать в растерянную панику? Метаться меж кресел по портеру? Или все-таки кричать «Браво!»? Думаю, что все-таки будете кричать «Браво!» и кричать «Истово!». Более того, радоваться, что такая оказия выпала, потому что не будь ее, возможно, никогда бы вы для себя не открыли Шонберга вне плана, вне потребного будущего, а по факту фактически случившегося будущего. То есть, возможно, есть этот механизм акцептора результата действия, есть и работы с сухарным порошком, с проприоцептивной чувствительностью, но не с Кантом и не со Стравинским. Что-то тут другое, совсем другое. Два времени. Продумаем еще раз. Нехватка нехватки – это невозможность захотеть, некий паралич воли существования нас в пассивном залоге, когда не мы действуем, а нами действуют. По большому счету, это ситуация отсутствия целей, целей как желаний, целей как смыслов, того, что влечет, что заставляет двигаться, рваться куда-то из никчемности, скованности, бессмысленности нашего существования. Однако Иван Петрович Павлов настаивает на существовании в нас некого психического механизма цели, механизма, который, по сути, формирует для нас наше будущее. Но о каком будущем в данном случае идет речь? О будущем, которое возможно вообразить, даже невозможно не вообразить, то есть о том будущем, которое уже в некотором смысле присутствует, наличествует в настоящем. Но насколько такое будущее действительно является будущим? Что если такое будущее, которое я легко могу вообразить сейчас, является лишь модификацией этого самого сейчас, а вовсе никаким не будущим в подлинном смысле этого слова, в том смысле, что его еще нет, совсем нет? Действительно, Что это за будущее, если оно слеплено из моих сейчасных доминирующих мотиваций и сейчасных же обстановочных афферентаций? Да, это то будущее, которого еще не существует, а может быть никогда и не будет существовать. То есть по этому критерию определения будущего мы вроде как проходим. Но ведь оно, это будущее, по существу наличествует уже сейчас. Уже сейчас есть эти желания, мотивация, уже сейчас есть эта определенная обстановка, актуальная афферентация, стимулы. И именно сейчас они уже сложились в моем мозгу в некое потребное будущее. То есть оно, это будущее, уже есть, имеет место. И пусть лишь как вариация фактически наличествующего сейчас, и пусть только в моем мозгу, но уже. И с этой точки зрения, если мы так, с такой требовательностью, понимаем будущее, обнаруживается полный провал. Это не будущее, а вариации настоящего, того, что так или иначе уже наличествует. Это ли не складка? Что, если мы на каком-то базовом уровне являемся заведенным моторчиком, для которого существует только такое предполагаемое будущее, то есть, по сути, лишь вариация настоящего сейчас? Так, понятное дело, работает в нас, в нашем мозгу, замечательный акцептор результата действия. И стимул-реактивная теория тоже не простаивает. Что с них возьмешь? Но на уровне сознания, как мы могли убедиться, срабатывают какие-то другие, более сложные механизмы. И вот снова эта дурашливая конструкция. Кого знаю, не хочу, кого хочу, не знаю. Только давайте заменим в ней сексуально-эротический подтекст гносиологическим. Вот, например... Иван Петрович Павлов со своим организующим бытие-рефлексом цели. Устраивало ли его актуальное состояние физиологической науки на тот момент, когда он его осмыслил, будучи студентом Петербургского университета? Видимо, нет, раз он пошел дальше. Конечно, сравнение смелое, но когда я берусь за очередной текст, я берусь за него только потому, что меня что-то не устраивает в том, что написали об этом «до меня», Иначе бы, наверное, как-то глупо и странно поступать иначе. Недаром Джон Артур Пасмар, один из самых ярких историков философии XX века, основатель проблемной философской историографии, считал, что хорошего философа, а я бы распространил это правило и на любого хорошего исследователя, определяют три вопроса. Какую проблему пытался решить философ? Как возникла эта проблема для него? и что самое важное почему он считал имеющиеся решения неудовлетворительными источник историко философский сборник института философии ран то есть иными словами тот факт что он ощущал нехватку в общем это та самая ситуация то что есть не интересно не возбуждает не нравится не удовлетворяет не радует и хочется чего то другого Но знаю ли я это другое, когда подступаешь к нему? Нет. И в этом весь фокус. Ведь это «нет» означает фактическое отсутствие. Речь идет о том, чего еще нет в полном смысле этого слова. Его нет даже в моем воображении, сверх и вопреки любому акцептору результата действия. И в этом «нет» фактическое будущее, с учетом нашей пристрастности в его определении. Неизвестное, завораживающее, манящее – как тот мой побег с борта Хасана. Разве же я знал тогда, убегая с пирса, что я найду, что увижу, чем вся эта авантюра для меня закончится? Нет. Но именно поэтому это и была для меня встреча с будущим, а не с утомительной вариацией настоящего, извечным днем Суркана Хасане. Это была встреча с будущим, отличительной чертой которого была невозможность его вообразить. С будущим, которого, как ему и надлежит, еще не было, ни в воображении, ни в ясной цели, ни в, простите, знавязчивость, акцепторе результата действия. И именно это, настоящее будущее, выводило меня на марш, и только оно может быть неизвестным, завораживающим, манящим. Если же я оказываюсь в складке, у меня нет ощущения неизвестности, в ней все предопределено, все понятно, а даже если ничего не понятно, то понятно, что ничего не понятно. То есть все равно тупик. В этом состоянии я не ожидаю ничего по-настоящему нового, другого, а коли так, то оно, конечно, и не завораживает, и не манит. Я думаю, о нем будет как будет. В нем нет притягательной, пусть и отчасти пугающей, силы еще неизведанного. В нем нет движения вперед, в нем не разворачивается время. Так не является ли время тем, что разворачивается мною Посредством моего психического аппарата В случае моей, его аппарата Настроенности на то, что мне хочется Просто потому, что со мной что-то не так Нехватка С собакой из эксперимента Петра Кузьмича Как раз все так Она голодная Перед ней лабиринт с кормушкой в конце дистанции Все так Она сейчас все сделает, что нужно И покушает, слава богу все нормально так устроен мир с мотивациями аферентациями и так далее и тому подобное но вот я с кантом с травинским и шонбергом мне нужно что то большее превосходящее мое ожидание превосходящее то что я предполагаю что оно может быть а потому уже в каком то смысле есть и потому то я неспокоен поэтому то и чешется у меня в одном месте что гложет меня это не дающее мне покоя нехватка «Нехватка, толкающая меня на марш, сильное желание без предмета желания». В книге «Homo genialis» «За чертой нормальности» философско-антропологический дискурс петербургский философ Владимир Дмитриевич Плахов, описывая подобное состояние, формулирует закон эпистемического дефицита, суть которого заключается в неустранимом то есть никогда не преодолеваемым принципиально не поддающимся окончательной и полной ликвидации хроническом недостатке знаний. Владимир Дмитриевич обосновывает свой закон более чем метафизически, постулируя инстинктивное и даже архетипическое стремление человека к знанию. Он даже называет его, это стремление, либидо по плахову. Можно ли считать это явление архетипическим, И тем более думать, что это либидо, сказать сложно, но трудно спорить с фактом наличия в нас подобного стремления, которое, по словам Плахова, детерминирует общественное бытие в целом и вместе с тем поведение, деятельность и жизнь как отдельных индивидов, так и любых общественных групп. Вообразить это себе сложно. Но не на эту ли странность психического с убежденностью указывает и Иван Петрович Павлов в своем знаменитом докладе? Это наводит на мысль, что надо отделять самый акт стремления от смысла и ценности цели и что сущность заключается в самом стремлении. Да, звучит и странно, и как-то очень метафизически, чего я, например, не люблю сильно, а от Павлова и вовсе ожидать странно. Но так получается, что там, где все запрограммировано и потому как бы уже случилось, там времени по большому счету нет. А если и есть, то оно именно в складке. Ничего нового другого не происходит. Мы просто ждем, когда реализуется уже запрограммированный прежде, известный заранее, уже сейчас, результат. У нас всегда так. И если правы все те, кто считает, а мне трудно с этим не согласиться, что прошлое, это то, чего уже нет, а будущее – это то, чего еще нет, то назвать такое предопределенное будущее будущим язык не поворачивается. И вот мир досократиков и Гомера с одной стороны, и мир платоников и Гесиода с другой. В обоих мирах есть рок – судьба, но у досократиков и Гомера этот рок – это судьба предначертания, Когда оракул произносит свое пророчество, это не просто некая абстрактная гипотеза. Мол, может быть, возможно, есть вариант. Нет, это само будущее, которое и будет таким. О нем известно уже сейчас, а потому оно в каком-то смысле уже есть. То есть, по сути, является настоящим, просто еще не осуществившимся. Персей убьет деда, Эдип отца, это неизбежно. А у Гесиода и, начиная с Сократа, уже совершенно отчетливо звучит нервной нотой императив личной ответственности и императив выбора, той интенции, которая станет основой всей последующей этической, религиозной и культурной традиции западной цивилизации. Не Рог приводит Сократа на казнь, но его собственное решение быть казненным. «Бог невиновен», — говорит Платон в государстве. «Не вас получает по жеребью гений» но вы его себе избираете сами». Это как два прочтения одной и той же знаменитой фразы «Познай самого себя». Изначально она, как известно, была начертана на входе к Дельфийскому оракулу и звучал в ней призыв осознать свою ничтожность перед лицом божества. Мол, сравни себя с божеством и поди ниц. Однако же значительно позже она звучит в устах Сократа как «Гордый призыв» или даже «Вызов к личности». Об этом пишет Дмитрий Родзинский в книге «Сознание античного мудреца». Это два мира и два времени. В первом круговом нет цели, которая должна быть достигнута, а есть лишь предписание, нечто уже потенциально существующее, которое должно лишь воплотиться, словно это простая формальность, нечто уже решенное. Во втором, линейно направленном времени, перед человеком стоит задача. Он предчувствует некую цель, которая, и это, кажется, почти никого не удивляет, по существу своему не может быть исполнена. Познай самого себя. Это же практически «пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что». Мы не знаем, что мы узнаем. И мы даже не знаем, как нам это узнать, случайно ли, что это путешествие закончилось в наши дни полной деконструкции. Однако же то, что мы именно так по-сократовски прочитываем эту фразу, само по себе свидетельствует о том, что у нас есть нехватка, желание знать, кто же я такой, кто я на самом деле. И эта нехватка, если она действительно есть, может наряду с другими развернуть наше время. Впрочем, раз уж мы говорим здесь не просто о времени, но и о его в первую очередь складке, имеет смысл сделать оговорку. Толкование указанного вопрошания «познай самого себя» зависит не от конкретной исторической эпохи, но от того, в каком времени, круговом или линейно направленном, обнаруживает себя конкретный человеческий субъект. Бескомпромиссный критик современного общества – Петербургский философ Александр Куприянович Сикацкий в книге «Последний виток прогресса. От просвещения к транспарации» называет пришедшее на смену иерархической духовности новое единство плоским субъектным континуумом, отличительными чертами которого является массовая культура, культур-индустрия, доступная массам истина, позитивизм, общедоступная обесцененная демократия, политкорректность. Субъект, который способен завестись на пространствах плоско-субъектного континуума, именуется Секацким вслед за Джейком Хорсли хуматоном. Презентуя мир хуматона, Александр Куприянович пишет «Отношение к личности как к вещи – вот уж воистину удачная страшилка, вызывающая у снубиков, субъектов предыдущего экзистенциального проекта, субъектов подозрения, ужас на протяжении двух столетий. Хуматон понимает толк в вещах и агрегатах, умеет с ними надлежащим образом обращаться. Если сказать, что к встречному другому хуматон относится как к особого рода вещи, это будет всего лишь означать, что он хорошо относится к человеку. Это значит, что он не будет стучать по крышке, а попытается разобраться в вынесенной клавиатуре. Если же допустимые операции с клавиатурой упорно не соответствуют картинке, Возможно, что агрегат просто вышел из строя. Тогда следует обратиться к специалисту, психоаналитику или в учреждение, где устройства могут перезагрузить». Конец цитаты. В этом ироничном представлении хуматона и противопоставлении его вымирающему в плоско-субъектном континууме смубику с предельной наглядностью прорисовывается многозначность древнего вопрошания «познай самого себя». Хуматон Секацкого находится в круговом времени идеально функционирующего акцептора результата действия, определенного потребностями, которые видят будущее с той точностью, которая не позволяет отличить это будущее от настоящего, потому что все время так. Снубики Секацкого, напротив, сопротивляются плоско-субъектному континууму и травмируются разрастающейся и втягивающей их складкой времени. В Снубике Если верить Александру Куприяновичу, все еще живет гегелевская негативность, поддерживающая непрерывное внутреннее беспокойство становящегося духа. это гегелевская, но не кожевская негативность, способность субъекта превосходить все налично данное содержание как несоответствующее его самодостоверности, в каком-то смысле и есть нехватка, позволяющая нам разворачивать время — из круга времени в направлении неопределенного, а потому фактического будущего. Один из самых ярких современных исследователей античной философии Марсель Конш так начинает свою культовую книгу «Философская ориентация». «Хотел бы я, чтобы коровы научили меня своей мудрости», говорит добровольный нищий в Заратустре. «Животное мудро и разумно в том смысле, что не ищет иной жизни, нежели своей собственной». Человек философствует, потому что ему чего-то не хватает. Чего же? Ответ прост. Ему не хватает смысла. Далее Конш предлагает нам задуматься о двух временах. Времени коровы, в котором все предначертано, предопределено, и времени человека, у которого есть нехватка чего-то большего, а потому он стоит перед лицом пугающей и одновременно завораживающей его неизвестности, действительного будущего. Странно ли, что время коровы – это и время Дельфийского оракула, и время Гомера, время досократиков, и время так называемого вечного возвращения. Само это понятие, вечное возвращение, возникло именно у досократиков. Этим вопросом задается Пьер Видальнаке, автор книги «Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире». И странно ли, что современным творцом теории вечного возвращения, воскресившим ее из небытия, вернувшим ее, является именно Фридрих Ницше, завидующий мудрости коровы? Не потому ли в связи со всем этим отношение Ницше с теорией вечного возвращения один в один соответствует отношениям Павлова с его незадачливым рефлексом цели? А это именно так. Как Иван Павлов объявляет рефлекс цели ключевым для своей науки о человеке, а потом ни разу не вспоминает о нем, так и Фридрих Ницше объявляет идею вечного возвращения ключевой для всей своей философии, а потом словно бы забывает о ней, немногие дошедшие до нас записи по этой теме содержатся в дневниках и письмах философа и только. Как и Павлов, но как бы с другого ракурса, Митше оказывается перед лицом неразрешимого противоречия. Главная его книга, так говорил Заратустра, посвящена сверхчеловеку, созиданию того, чего еще не было, то есть, по сути, выходу из круга вечного возвращения. Но она же, эта книга, по заверениям самого автора, должна была стать фундаментом его новой теории вечного возвращения. Теперь я расскажу историю Заратустры. Основная концепция этого произведения, мысль о вечном возвращении, это высшая форма утверждения, которая вообще может быть достигнута. Фундамента не получилось, потому что сама идея вечного возвращения ставила под сомнение то грандиозное здание новых смыслов сверхчеловека, который Фридрих Ницше с такой гениальной смелостью и настойчивостью строил всю свою жизнь. И в особенности в Заратустре. Само собой возникло непреодолимое противоречие. Или по кругу – вечное возвращение, или из круга – сверхчеловек. Аут-аут. Однако же сам факт наличия этого противоречия, как и в случае с Иваном Петровичем, говорит, кажется, даже больше, чем любая другая стройная теория. Перед нами подлинная загадка времени. И Ницше, и Павлов говорят о какой-то идущей из нас силе, том, самом акте стремления, помимо его смысла и ценности цели, которая раздвигает, создает, или, что, наверное, более правильно, пытается раздвинуть, создать время. В противном случае, вне этой силы, мы, словно бы под действием какой-то другой, противоположной силы, подобной силе всемирного тяготения, втягиваемся, проваливаемся в небытие недвижимой вечности, где у нас все время так, в складку складку, где все циклически повторяется, ходит по кругу, от циркадных ритмов и последовательности смены времен года, от состояния физического порядка к полному господству энтропии и обратно, по кругу. Сама проблема времени, с которой сталкиваются наши герои, и Ницше с Павловым это только пример, осознают это они или нет, звучит следующим образом. Или время уже и изначально дано нам, все сразу, Всегда так вечное возвращение, как в физическом мире, о чем мы будем говорить позже, как у животных, как у нас самих на физиологическом, по сути, животном уровне, или же оно истинное время, само переживаемое нами состояние нехватки, ощущение, что чего-то еще нет, чего-то не хватает, что-то пока не складывается. А потому нам еще нужно что-то, и мы нацеливаемся идти туда, не знаем куда, искать то, не знаем что то, чего действительно еще нет, и тем самым создаем время. Мы или в складке, или на марше, или диск Персея, как и предначертано, убивает его деда акрисия или же стрела, нехватка Ивана Дурака, хотя скорее Ивана Петровича, устремляется в неизвестное. Желание того же самого? Итак, благодаря Фридриху Ницше и Ивану Петровичу Павлову мы оказались перед крайне, на мой взгляд, продуктивным парадоксом, который с равным успехом можно было бы назвать как парадоксом рефлекса цели и акцептора результата действия, так и парадоксом ницшеанского сверхчеловека и вечного возвращения. Причем и в том, и в другом случае мы обнаруживаем нечто вроде другого, на сей раз физического, парадокса квантово-волнового дуализма. Парадокс этот, напомню, крайне упрощая теорию, состоит в том, что мы, люди-человеки, не способны представить себе реальность, в которой нечто одновременно проявляет свойства кванта, корпускулы, и волны, хотя все эксперименты и соответствующие вычисления показывают, что такая реальность имеет место, то есть проблема лишь в ограниченности нашей системы представлений. Для выхода из этой своеобразной ментальной ловушки Замечательный Нильс Бор предложил Соломоново решение Принцип дополнительности Который, по сути, предлагает нам Просто не обращать внимания на тот постыдный факт Что мы со всей бездонностью своего хомосапиенского интеллекта Не можем представить себе реальность подлежащего нам микромира Как, впрочем, и массу других вещей Изобретенных теми же физиками и математиками от какого-нибудь 17 пространственного измерения или суперструны до топологического бублика, вывернутого Григорием Перельманом наизнанку. Такое решение, конечно, упрощает работу исследователей, но сути дела оно не меняет. Мир, который организует нас, тот самый микромир Пуанкаре, Эйнштейна, Бора, Гейзенберга, etc., нашим сознанием непредставим, он другой по самому своему принципу, Впрочем, в данном случае мы, по крайней мере, это осознаем. А как обстоят дела с нашим временным парадоксом? Что, если необходимо рассматривать выведенный нами сейчас парадокс Ницше-Павлова не как досадное логическое недоразумение, формальное противоречие между концепциями кругового и линейного времени, а как нечто весьма и весьма существенное, как указание на фактическую реальность, которую мы по тем или иным причинам не можем себе представить? что если время, как мы его понимаем в обыденной своей жизни, это что-то вроде физического макромира с его объектами и законами, определимостью и доступностью, тогда как в основе его, этого известного нам времени, солнечными годами, наручными часами и миллисекундами, лежит принципиально другая для самого нашего с вами психического аппарата реальность — которая именно по этой причине особенности нашего с вами устройства и не может быть нами воспринята, открываясь нам только через такие вот смысловые разломы, базовые противоречия и парадоксы. Иными словами, если уж говорить совсем прямо, что если мы наткнулись, наконец, на время как на фактическую силу? Обычно же, и это необходимо осознавать со всей определенностью, мы используем время просто как средство описания последовательности неких фаз одного и того же процесса. Мы его не видим, мы не можем его пощупать, мы не можем его даже измерить, но лишь исчислить с помощью сторонних приспособлений. В конце концов, время, как мы его понимаем, это ведь просто некое виртуальное отношение между тем, чего уже нет, и тем, чего еще нет. Чистая абстракция, обеспеченная механизмами памяти наблюдателя. А тут... Посредством этого самого парадокса Ницше-Павлова перед нами открывается некая сила, причем наша и в нас же, пытающаяся преодолеть неизбежное скатывание в повторяемость, а потому безвременность. Так, приглядевшись теперь уже внимательно, мы увидим, что никакого линейного времени ни в религиозном, ни в гуманитарном, ни даже в естественно-научном мировоззрении не существует. Вообще, это лишь вопрос масштаба. Любое линейное время в этих областях — это всегда время, ограниченное во времени. И стоит нам лишь чуть-чуть расширить его рамки, как оно тут же оказывается круговым. С физиками-агностиками вообще все просто. Они все поголовно живут в мире от большого взрыва до большого взрыва, чем бы он ни был, хоть большим хлопком, как говорят в последнее время. Гуманитарии гениальным образом от античности и до современного деконструктивизма воспроизводят одни и те же схемы временности. О восприятии времени можно почитать в книге Пиамы Гайденко Время, длительность, вечность. Проблема времени в европейской философии и науке. Любое же религиозное мировоззрение, тем более, всегда возвращение Внутренне противоречивый, но весьма показательный анализ этого феномена мы находим в книге «Хомо амфиболос. Археология сознания» Сергея Березина и Софьи Агранович. Если в культуре судьбы время двигалось по кругу и величайшим благом была его повторяемость, такую культуру можно назвать культурой гармонии, то новую культуру, где роль абсолюта и медитативной единицы выполняет субъективный абсолют, где время вытянулось в линию, можно назвать культурой цели. Время, в котором живут и умирают люди в культуре цели, возникает в момент творения, как бы вытекая, словно гигантская река, из вечности, в которой пребывал Бог. Время прекратит свое движение к великой цели, царствию небесному, то есть к идеальной вечности гармонии, в тот момент, который ни одному субъекту на земле знать не дано, и который определит Бог, пребывающий в вечности и постоянно контролирующий все и вся во времени. Таким образом, линейность времени и здесь пока остается относительной, потому что христианское время, вытекая из вечности, в нее же и впадает. Это, конечно, не круг, а некий гигантский эллипс. Судя по всему, человеческому сознанию свойственно постоянное стремление к гармонии в форме круговой повторяемости времени. Культура же цели — Видимо, необходимо человечеству своей провокационностью, своей устремленностью к чему-то новому, иному. Однако цель всякой культуры цели оказывается гармония. Конец цитаты. Нетрудно заметить, что в приведенной цитате не только время, но и сами авторы ходят по кругу. Идея вечного возвращения, по сути, если вдуматься, уничтожающая саму идею времени, как некого измерения, как некой стрелы времени, возникла значительно раньше, нежели она же роковым образом потрясла сознание Фридриха Ницше в августе 1881 года у могучего пирамидально нагроможденного блока камней недалеко от Сурлея». История концепта вечного возвращения уходит в далекое прошлое, настолько далекое, что даже исследователи античности не вполне могут ответить нам на вопрос, кому же из древних философов она в действительности принадлежит. Но то, что она существовала уже в античности – факт. Колесо вечного возвращения – это колесо нашей прежней культуры, культуры еще сократической, культуры, в которой не было еще поиска человеком себя – культуры, в которой мы лишь осмысляли окружающий нас мир. Возможно, что и Ницше обнаруживает эту теорию не без влияния так любимых им греков, так же, как и Хайдегер, призывавший нас вернуться к Пармениду с Гераклитом. Все они, кто писал о вечном возвращении, поклонники ранней, в чем-то еще архаичной античности. Античности, в которой еще не существовало ни платоновских идей, ни аристотелевских форм там, где объекты мира не были еще объектами, данными субъекту для анализа и синтеза, а лишь чистыми явлениями большого и недифференцированного мира. Это был мир стимулов, в котором продолжают существовать братья наши меньшие, регулируемые анохинским акцептором результата действия, да и мы сами до определенного возраста. Мир вечного возвращения, где правит счастливое чувство того же самого. Но мы нынешние... По крайней мере, многие из нас уже не из их числа. Сравним детское и взрослое коллекционирование, раз уж Иван Петрович уделил этому феномену такое значение в своей работе о рефлексе цели. При внешней схожести они отличаются как день и ночь. Ребенок собирает то же самое, нечто с максимальной степенью похожести фантики, солдатики и прочее, Мы же, коллекционирующие впечатления, книги целыми библиотеками, музыкальные произведения разных эпох и жанров, мы коллекционируем разное, иное, чего у нас еще действительно нет. В противном же случае мы быстро утомляемся, начинаем скучать и теряем всякий интерес. Так может быть, время — это нечто большее? А может быть, просто нечто совсем иное, нежели пресловутая стрела времени? Время — это... Нежелание того же самого, а, напротив, это желание чего-то другого, сила желания того, чего еще нет. Но что, если ничего нового, ничего другого нет, низги не видать? Что, если все, что мы видим перед собой, вызывает тягостное чувство уже виденного, уже узнанного, уже бывшего? Помню, как в юности меня потряс вычетный где-то афоризм. «Если вам в голову пришла умная мысль», Отправляйтесь в библиотеку и потрудитесь найти того, кто уже сформулировал ее до вас. Что значит жить в парменидозеноновом мире, в котором все уже было? Как в том анекдоте про старика, который, поймав золотую рыбку, попросил у нее «Рыбка, рыбка, сделай так, чтобы у меня все было. И большой дом, и красавица-жена, и машины иностранная, и много денег. Все. Исполнено», — отвечает ему рыбка. Старик оглядывается по сторонам, та же хибара, та же старуха, даже корыто и то старое разбитое. В смысле? Недоуменно обращается он к золотой рыбке. А вот так, отвечает она загадочно, теперь у тебя все было. Отсутствие надежды на новое, на другое, вот что такое складка времени. Когда ты находишься на марше, у тебя есть ощущение, что у тебя может быть еще что-то, чего ты еще сам не знаешь, но того, чего ты уже хочешь, хочешь сейчас. И у тебя есть эта нехватка, желание неизвестного, парадоксальный, но, возможно, истинный механизм времени».